Глава 7. Минут пять Эгард пытался достучаться в запертую дверь, а потом ушел. Он мог бы остаться еще, но не захотел. Он все тщательно обдумал и решил, что, во-первых, выполнил свой долг, несмотря на то, что Корнут собирается, не считая с ним жениться на усилие. а, во-вторых, прошло столько времени, что он все равно опоздал. Примерно через час Корнут проснулся. Он с интересом отметил, что еще жив. Вспомнил свой странный сон. Это казалось вполне реальным. Его дневная лекция – где пусом разворачивал на экране покрытое ореховой скорлупой правила умножения больших чисел, представлялось ему сейчас более фантастичной, чем сон, в котором он занимался самосозерцанием, пьяный, с бутылкой в руке, шатаясь в бесконечных броновских зигзагах. Он знал, что единственная возможность для молекулы остановиться – смерть, но, к своему удивлению, не умер. Корнут встал, оделся и вышел из комнаты. Он не вполне протрезвел, но на улице почувствовал себя намного лучше. Было ясное утро, И он хорошо помнил, что договорился в полдень встретиться с Люсиль. Его дневная лекция была записана на пленку. Это давало возможность не ходить на занятия. Он бесцельно пошел по аллее, мимо зеленого стадиона из стали и стекла, мимо широких лужаек нижнего дворца по направлению к мосту. Здесь, у самого основания моста, находилась медицинская школа. Карнут любил мост. Ему нравилось, как он сдымается над бухтой, нравилась дорога, которую он бережно опускает на остров, где раскинулись здания университета. Вместе спуска дорога опиралась на один высокий пилон. Корнуту очень нравился этот пилон. Это и была обзорная башня. Под действием импульса, полагая, что сейчас нужно иметь ясную голову, Корнут остановился у клиники, чтобы пополнить свой запас взбадривающих пилюль. В этот час здесь было мало народу, только дежурные врачи. Но поскольку Корнут принадлежал к числу участников экспедиции, его допустили к автоматам диагностики. Все в точности повторяло обследование три месяца назад за исключением того, что теперь врача не было вообще. Механический палец вел Корнуту в руку усик толщиной с волос и взял кровь. Затем автомат сравнил анализ с предыдущей хроматограммой и задумчиво зажужжал. На мгновение индикатор раствор мигнул розовым, потом что-то щелкнуло, стукнуло, и на поддоне возле руки Корнута оказалась пластиковая коробочка с таблетками. Корнут положил одну в рот. Хорошо, они действовали. Это было необычное и отрадное чувство. Чтобы не содержали пилюли, они побеждали усталость. Корнут мог мысленно просидеть путь первой пилюли, через горло в желудок. Там развелось приятное тепло. Он чувствовал себя достаточно хорошо. Нет, просто превосходно. И Корнут снова вышел на свежий воздух, что-то напивая себе под нос. Предстоял долгий подъем на смотровую площадку башни, но Корнут проделал его пешком, не испытывая ни малейшего неудобства. Он бросил в рот еще одну таблетку и с мягкой насмешливой улыбкой стал ждать Лусилу. Она пришла прямо с занятий. Стоя внизу, она взглянула вверх на площадку, расположенную на 200 футовой высоте. Если Корнут и был там, она не могла его увидеть. Она поднялась по внешним эскалаторам, опоясывающим огромную восьмигранную башню, чтобы насладиться воздухом и видом. Вид действительно был чудесный. Чистый белый прямоугольник биологической фабрики, под самой башней клиника, имеющая архитектуру собора, яркие здания факультетов, зелень лужаек, два оттенка голубизны. Воды и небо. Прекрасно. Но девушка нервничала. Сошла с эскалатора, обошла громаду башни и поклонилась. «Мастер Корнут?» Ветер трепал ее блузку и волосы. Карнут с мечтательным видом стоял у перил, короткие волосы в беспорядке развивались вокруг лба. Он медленно повернулся и улыбнулся сонными глазами. «А Люсиль?» Затем кивнул, как будто бы она ему ответила, но девушка молчала. «Люсиль», — сказал он, — «я хочу жениться. Ты мне подходишь». «Спасибо, мастер Корнут». Он мягко взмахнул рукой. «Как я понял, ты свободна?» «Да». «Если не брать в расчет Эгерта, а она не брала его в расчет». «И ты не беременна?» «Нет, я никогда не была беременна». «Впрочем, это не имеет значения», – поспешно проговорил он. «Я не это имел в виду. Я хотел знать, нет ли у тебя каких-нибудь препятствий по здоровью?» «Нет», – сказала она, хотя и отвела глаза. «Ибо некоторые препятствия все же существовало. Беременность невозможна без мужчины. усилие неловко было говорить об этом». Девушка стояла и ждала, не скажет ли Корнут еще что-нибудь, но он долгое время не решался заговорить. Уголком глаза Люсиль заметила, как он достает из маленькой коробочки таблетки и отправляет их в рот, будто леденцы. Казалось, он не дает себе в этом отчета. Люсиль вспомнила острие ножа у его горла на лекции, припомнила намеки, которые слышала в адрес Корнута. Идиотская затея. Зачем люди пытаются убить себя? Наконец Корнут собрался с мыслями и прочистил горло, проглотив очередную пилюлю. Итак, начал размышлять он вслух. Никаких письменных обязательств женитьбы, никаких физических препятствий, и, безусловно, отсутствует кровное родство. Я, знаешь ли, единственный ребенок в семье. Думаю, все в порядке, Люсиль. Договоримся окончательно сегодня вечером после занятий. Тут он спохватился. «О, то есть, если ты не возражаешь?» «Я не возражаю». «Хорошо». Он кивнул, но лицо его оставалось озабоченным. «Люсиль, возможно, ты слышала сплетни про меня?» «Я... я до этого совершил ряд попыток самоубийства». И одна из причин, по которой я хочу жениться, чтобы жена следила за мной, не допуская этого впредь. Понимаешь? Да, мастер Корнут. Хорошо, очень хорошо. Он достал из коробочки еще одну таблетку, смутился, взглянул на девушку. Глаза его расширились. Люсиль стояла без движения, ничего не понимая. Она не знала, что на Корнута нашло внезапное просветление. Последняя пилюля. Но ведь недавно их было 20, Двадцать менее, чем три четверти часа назад. И еще одна попытка. Хрипло выдохнул он. Это просветление, казалось, резко ускорило действие таблеток. Сердце заколотилось. Часто и сильно застучало в висках. Глаза заслала алая пелена. К горлу подступил комок желчи. «Мастер корнут!» Но кричать было слишком поздно. Он уже взял себя в руки и действовал. Отшвырнул пустую коробочку и, покраснев, бросил взгляд на Лусилу. Затем, без всяких церемоний, перевесился через перила. Люсиль завизжала. Она подбежала к нему и вцепилась с него сзади, но Корнут нетерпеливо отталкивал ее, пока девушка не увидела, что он не собирается броситься вниз, а засунул пальцы в рот и, невзирая на манеры и приличия, быстро и эффективно пытается выплеснуть отраву наружу. И все сам. Люсиль молча стояла и ждала. Через несколько минут локти Корнута перестали ходить ходуном, но он все еще лежал на перилах, пристально глядя вниз. Когда он обернулся, у него было измученное лицо человека, на котором лежит проклятие. «Извини, спасибо, но я ничего не делала». Коротко возразила Люсиль. «Конечно, сделала. Ты и разбудила меня». Она покачала головой. «Ты знаешь, что сделал это сам. Сам, без моей помощи». Он взглянул на нее сначала с раздражением, потом с сомнением. И, наконец, с оттенком зарождающейся надежды.